Глава 33. Моя нога дрожала, а вспотевшие ладони плотно прижимались к бёдрам. Миссис Перкинс обошла вокруг своего стола и села на стул. Она одарила меня дружелюбно дистанцированной улыбкой и положила руки на стол. Итак, мисс Пен, что вас сегодня ко мне привело? осведомилась она. Кашлянув, я прочистила голос. Хотя и заранее подготовила текст, похоже, половину уже забыла. С трудом мне удалось подобрать слова. Я учусь в Вудсхилле на третьем семестре и не уверена относительно своего основного предмета. Несмотря на то, что мы ещё много раз обсудили всё с мамой, было странно рассказывать об этом постороннему человеку. Даже просто договориться о встрече в консультативном отделе стоило мне невероятных усилий и смелости. Я не сомневалась, что под подмышками у меня уже образовались пятна от пота, я очень нервничала. «Такое случается со многими студентами», — откликнулась миссис Перкинс и напечатала что-то у себя в компьютере. «Сейчас я открою ваше личное дело. В зависимости от того, сколько у вас на данный момент зачётных часов, перед вами откроются различные варианты. У вас уже есть представление, чем бы вы хотели заниматься вместо этого?» Я тяжело сглотнула. К сожалению, нет. Я пролистала список дисциплин и нашла некоторые, которые показались мне интересными, но не уверена, могу ли вообще на них записаться. После изучения моего дела миссис Перкинс вновь обратилась ко мне. «Если у вас не получается определиться со специальностью, в Вудсхиллском университете существует возможность окончательно установить направление, которое отвечает вашим академическим интересам». «Что именно это означает?» — уточнила я. «Мы сгруппировали профильные дисциплины, в рамках которых люди часто переключаются туда-обратно, чтобы учащиеся могли попробовать разные области, если они не уверены в своём выборе». «Означает ли это, что первое время мне даже не нужно менять основной предмет?» Она покачала головой. «Нет, до определённого количества зачётных часов вы имеете право посещать различные курсы, и лишь после этого необходимо выбрать специализацию». «Однако из-за того, что вы уже кое-что накопили, у вас будет не так много времени, как у других студентов, которые пошли по данному пути с первого семестра. Я отдам вам материалы, чтобы вы могли подробно всё изучить». Она подняла указательный палец, чтобы я немного подождала, а потом подкатилась на стуле к стеллажу с папками. Прошло несколько минут, прежде чем она вернулась ко мне со стопкой бумаг и брошюр. «Не пугайтесь количества!» «Мы будем рады предоставить вам консультанта, который рассмотрит вместе с вами все варианты и даст оценку, что реально, а что нет», — пояснила она и подтолкнула ко мне несколько листов, скрепленных степлером в уголке. В качестве первого шага я бы посоветовала вам пройти тест Myers-Briggs. Он разделяет людей на разные типы, и на основании результатов нам будет легче дать вам рекомендации относительно выбора курсов. «Конечно, это служит лишь опорой, окончательное решение, разумеется, за вами». Она подвинула по столу следующий листок. «Кроме того, Вудсхиллский университет предлагает специальные семинары для студентов, у которых возникают проблемы с определением главного предмета. Расписание можете также найти онлайн». Она положила на растущую передо мной стопку брошюру. «Если вы заинтересуетесь абсолютно новой областью, я бы посоветовала посетить вводные занятия». Там вы сможете пообщаться с преподавателями и другими учащимися соответствующих дисциплин и задать вопросы. Тяжело сглотнув, я пролистала брошюру. Информация оказалась чересчур много для одного раза, и я засомневалась, не допуская ли сейчас ошибку. Я вовсе не ненавидела свой профильный предмет. Просто хотела выяснить, не найдется ли для меня чего-то еще, чего-то, что больше мне понравится и поможет немного приблизиться к моему истинному предназначению. «Хорошо, что вы захотели воспользоваться этой возможностью, мисс Пен, произнесла миссис Перкинс, как будто прочитав мои мысли. Я подняла взгляд от тонкого буклета. «Мне страшно принять неправильное решение. Что, если я выберу что-то неподходящее? До тех пор, пока вы не сдадите экзамен с неудовлетворительным результатом, участие в любом курсе может быть засчитано. Консультант еще раз подробно вам все объяснит». Медленно кивнув, я продолжила листать брошюру. Я и представить себе не могла, сколько предметов относятся к той же области, что и литература, хотя они не имеют ничего общего с языком. Автоматически я начала помечать воображаемыми крестиками дисциплины, которые привлекли мое внимание. Всегда может случиться так, что какой-то предмет окажется не для вас. Не позволяйте этому страху встать у вас на пути, мисс Пен. Ищите целенаправленно даже вне занятий. Возможно... Вы найдёте работу или стажировку в областях, которые сочтёте интересными. Здесь не бывает правильного или неправильного ответов. Используйте этот семестр, чтобы попробовать себя в чём-то новом. Учёба ведь нужна в том числе и для этого. От её слов у меня пропал дар речи. Хотя и завершала здесь уже третий семестр, раньше я никогда не рассматривала учёбу в таком ключе. Казалось, передо мной сейчас открылся абсолютно новый мир — Как будто я опять попала в то время, когда совсем недавно получила аттестат и только начала учиться в университете. Я взяла стопку бумаг и прижала к груди, как самое дорогое сокровище. «Спасибо, миссис Перкинс», — сказала я. Ещё никогда я не произносила это слово так искренне, как в ту секунду. «Ты только что пропустила бросок века, Эверли!» Я подняла глаза и увидела стоящего передо мной с поднятыми руками Блейка. Он возмущённо смотрел на меня. «Просто это так интересно», — ответила я. «У меня тип INFJ. Даже немного жутко, насколько характеристика соотносится с моей личностью». Блейк так взглянул, словно у меня крыша поехала. Он вытер полотенцем вспотевшее лицо, подошёл ко мне и сел на скамейку, которая к тому времени уже вроде как превратилась в моё постоянное место. Потом заглянул мне через плечо в ноутбук, где я как раз читала длинное описание результата своего теста. «Может, и мне такой пройти?» — задумчиво выдал он. «Но ты ведь уже знаешь, чем хочешь заниматься». Он пожал плечами. «И?» — звучит всё равно интересно. «Как я понимаю, ты — боец с чуткостью, креативностью и фантазией». Блейк пробежал глазами следующие абзацы и ухмыльнулся. «Очень на тебя похоже». «Такие штуки — полный бред», — заметил подошедший к нам Эзра и подхватил бутылку воды, которая стояла перед скамьёй. «Если Блейк пройдёт тест, то и ты тоже должен». Я широко улыбнулась, глядя на него снизу вверх, пока он запрокинул голову и за пару глотков опустошил бутылку. «Да что там может получиться у Блейка?» Спросил он, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Наверняка напишут, что я блестящий спортсмен с будущим в НБА. Скорее уж, что ты идиот, которого срочно нужно снова уложить в...» Дальше он договорить не успел, так как Блейк вскочил и прыгнул на него. Эзра отреагировал быстро и бросился бежать, но Блейк висел у него на хвосте. «Их кроссовки громко скрипели по полу, и я не сдержала усмешки». Было дико забавно наблюдать, как парни ростом по два метра играли в догонялки. «Баскетбольная тренировка закончена!» — прогремел внезапно голос со стороны раздевалок. Повернув голову, я увидела, как в зал входит чирлидера со своим тренером. Тренер Карлсон была невысокой миниатюрной женщиной за 30 с короткими каштановыми волосами. Когда я встретилась с ней впервые, никак не ожидала от неё такой громкости, не говоря уже о том, как властно она умела выгонять из зала всех баскетболистов. Сработало и в этот раз. Она хлопнула в ладоши, команда прекратила упражнение и покинула поле, за исключением Эзра и Блейка, которые продолжали гоняться друг за другом по залу. Когда тренер Карлсон приблизилась ко мне, я заметила, что она закатила глаза, а потом поймала мой взгляд. «Жалуются, что мы тянем время, а сами всегда делают то же самое», — заявила она. Я спрятала улыбку. Обе команды регулярно жаловались друг на друга, даже если «растянутое время» означало всего минуту. У меня сложилось впечатление, что им нравилось ныть друг на друга, и теперь они уже не могли иначе. Это стало неотъемлемой частью их будней. Тренер Карлсон пристально посмотрела на меня и прищурилась. «Ты часто тут бываешь, не так ли?» Я удивлённо взглянула на неё. «Да». Она обернулась на своих черлидеров, которые начали разогреваться, а потом снова переключилась на меня. Бекка рассказывала, что кто-то здесь пару раз ей помогал. «Это была ты?» Я аккуратно кивнула. После того, как я первый раз указала ей на разноуровневые прыжки, Бекка ещё дважды подходила ко мне после тренировок и спрашивала моё мнение. Я объяснила ей, как упражняться дома одной, и когда на прошлой неделе пришла на тренировку, отметила, насколько лучше она стала контролировать свои движения. Бэкка с счастливым видом улыбнулась мне после хореографии, а я показала ей поднятый большой палец. «Больше тебе ничего не бросилось в глаза, пока ты за нами наблюдала?» Дерзко спросила она, и я невольно задумалась, не разозлила ли её своими подсказками. «Ведь её команда — это не моё дело, я тут всего лишь зритель». Я тянула с ответом. Я обратила внимание ещё на парочку моментов. Однако сомневалась, стоит ли о них говорить. Мне ни в коем случае не хотелось показаться грубой. «Команда тренируется на очень высоком уровне», — уклонилась я от её вопроса, но тренер нетерпеливо качнула головой. «Давай честно», — сказала она. «Я всерьёз спрашиваю». Я сделала глубокий вдох. «Ладно». «Один из парней всегда торопится на долю секунды. Это убивает эффект неожиданности для публики». Она коротко кивнула. «И что бы ты ему посоветовала?» Я посмотрела на её команду, которая между тем подготавливала маты для занятия. Мой взгляд ненадолго задержался на них, после чего я отвела глаза и вновь повернулась к тренеру Карлсон. «У меня раньше была такая же проблема, когда я ещё активно тренировалась», — произнесла я. Мне всегда говорили выполнять движение в самую последнюю секунду, фактически только тогда, когда лично мне казалось, что уже слишком поздно. Со временем я к этому привыкла. Тренер медленно кивнула, и в уголках её рта появился намёк на улыбку. Так как я понятия не имела, к чему она со своими вопросами, то начала потихоньку собирать вещи, подхватила свою сумку и поднялась со скамейки. Блейк давно скрылся в раздевалке и наверняка уже сходил в душ, А потом мы договаривались встретиться и поесть вместе с Доун. «Как тебя зовут?» — неожиданно спросила тренер Карлсон. Я замерла. «Эверли. Эверли Пен». Она внимательно смотрела на меня. «Ты видела, что кафедра физического воспитания разместила объявление о вакансии ассистента тренера Эверли?» Я раскрыла рот и снова захлопнула. «Какого черта она мне об этом рассказывала?» Судя по твоим словам, у тебя есть опыт. Я подумала, может, для тебя это подходящая возможность, — пояснила она. Но... но я ещё учусь, — почти беспомощно пролепетала я. Она дёрнула плечом. Речь о должности с частичной занятостью. Примерно 20 часов в неделю. Не хочу приукрашивать, работа по выходным и разъезды будут неотъемлемой частью. Мы выступаем не только на Играх Орлов, но и принимаем участие в соревнованиях. Мне понадобится помощь с тренировками и упражнениями, а также с индивидуальными занятиями, инвентарем, бумажной вознёй и контролем академической успеваемости отдельных спортсменов. Однако для меня самое главное — иметь рядом кого-то, кто знаком со спортом. Похоже, она поняла, как я растерялась и успокаивающе подняла руку. «Обдумай всё. Объявление висит на сайте университета. Если захочешь уточнить подробности». «В любом случае, я буду рада, если ты подашь заявку». Я уставилась на неё. Одно то, что эти детали бросились мне в глаза, ещё не означало, что я могу тренировать других людей, людей своего возраста, что немаловажно. Как мне совмещать это с учёбой? Кроме того, Черлидинг до сих пор в определённом смысле ассоциировался у меня с отцом и травмой. Большое спасибо за информацию — но я не уверена, что подхожу на эту должность», — ответила я так быстро, что проглатывала слова. Потом закинула сумку на плечо. Тренер Карлсон кивнула. «Жаль, но ничего не поделаешь». Я нерешительно подняла руку в знак прощения и постаралась как можно скорее убежать из зала и от ее предложения.